Глава двадцать седьмая. Зал воинов. Воины и шаманы бурлили, как котел от гнева к представителям клана Барса. «Что здесь делают эти предатели? Убить грязных изменщиков! Заберите в них клановый тотем, пусть идут к изгнанникам!» «А ну тихо!» — конунг клана Медведя одним своим видом внушал уважение мьер не знал точно, если сейчас не остановить толпу, то начнутся стычки, которые позже перерастут в кровавую резню. Еще год назад кланы жили мирно, устраивали вместе набеги, справляли ежегодные праздники с пьяным медом и песнями. А теперь Конум Кокил мертв, запачкавшись связями с наемниками южан. Еще по походу на орков было понятно, что он сбился с пути предков. Но как будто участие магов в походе кланов ему было мало. И этот помет Йети успел нанять изгнанников, которые покусились на святое. Жизни шаманов. Другие не лучше. Торлов пьет, не просыхая. И поговаривает постоянно в каком-то бреду. Полностью отринул традиции предков, выгнал нового шамана и привечает посланников совета из Бриндера но ну а Вилфрид, как обычно, лишь презрительно улыбается на все проблемы кланов. «Верховный шаман идет!» — подбежал к конунгу Бьерни воин его дружины. Конунг вздохнул. Наконец-то будет на кого выплеснуть свою ярость и свалить все проблемы. «Храфт, ты затеял всю эту возню с предателями, так расхлебывай ее поскорее, пока нас не захлестнуло кровавым прибоем!» Хрофт степенно сел за стол к конунгам, сделал глоток мёда из налитой воином кружки и начал не спеша говорить. «То моя вина, что я решил рассказать кругу про козни Акила и Советника. Гневом полны сердца народа Севера и боюсь не остановить нам волну кровопролития, но мы можем направить их ярость в нужную сторону». Наказать только виновных, а не объявлять войну всему Союзу Городов, которую мы все равно не потянем. Раз советник решил прибрать к рукам клан Волка, значит, нам нужно опередить его и выставить счет конунгу Торлофу. А не говорит ли в тебе, хровт жажда мести Торлофу? Ты хочешь еще один клан обезглавить? Тебе мало того, что твой щенок убил Акила? Так ты теперь хочешь нашими руками Торлофа убрать? Место освободить своему приемушу. Не бывать тому, пока я конунг клана Медведя. Бьерни разошелся не на шутку. Привычная картина мира рушилась у него перед глазами. Остынь, Бьерни, и радуйся тому, что здесь нет моего внука, а то бы он быстро укоротил твою пустую голову. Что ты предлагаешь, сразу идти на Бриндер? — Сколько воинов ты готов положить под стенами города? Всех? Или, может, выберешь, кто пойдет в бесполезный штурм? Я предлагаю ударить по Торлофу, а потом по кошельку этой твари, которая хочет устроить свару среди нас и загрести жар чужими руками. Надо узнать, за счет чего он живет и есть ли у него враги. Хрофт старался быть спокойным, но в его сердце горела ярость к тупому медведю. «С этим могу вам помочь я. Есть город, который жаждет уничтожить советника ганца и его торговлю. Но есть более важный вопрос, что делать с кланом Барса. Я думаю, потомки Акила больше не вправе сидеть за одним столом», вмешался в разговор конунг Вилфред, «но был прерван ворвавшимися в зал воинов дружинниками». Вбежавшие воины были встревожены. Глазами, отыскав конунгов и шамана, тут же направились к ним. «В половине перехода от стойбища воина клана Волка идут в боевых порядках, без женщин и детей!» С трудом переводя дыхание, начал говорить воин, после чего замялся и продолжил. «С ними три сотни железных воинов южа!» «Ну, Бьерни, вот и твой лучший друг по пирам и охотам Конанг Торлов пришел! Только пир будет кровавый!» Шаман был нисколько не рад своей правоте но пусть конунг Бьерни помучается. «Я лично срублю этой псине голову, а наемники будут молить о смерти после нашего гостеприимства», ответил конунг шаману и повернулся к залу. «Воины, враги на подходе к нашему стойбищу. Конунг Торлов хочет устроить сегодня пир мечей. Так покажем ему». «Как сражаются истинные воины Севера, а не прихвостней южан!» Красный от прилившей крови Бьяр не вещал с топором в руке. Воины в зале отвечали такими же воинственными криками. Хрофт встал и поднял руку, приглушая крики. «По традициям у клана Барса есть шанс искупить свою вину. Сегодня они будут биться в первых рядах и кровью вернут себе честь». «Пусть искупят вину! Только пролитая кровь поможет им! Выдержат первый удар! Пожбем локти и признаем их достойными сидеть с нами на перу!» Воины соглашались с Хрофтом, и, по крайней мере, у малой части клана Барса есть еще шансы выжить. Воины повалили на выход к своим племенам и кланам, чтобы успеть занять лучшие места в боевых отрядах и первыми проломить черепа предателям с наемниками. Шаманы не спеша выходили последними, ожидая указаний своего предводителя. Варварский север скажи мне, Кастер, затем мы согласились на контракт. Участвовать в битвах дикарей. Тьфу, а ты видел, как я нездоровый? Выса меня на две головы и сыре в половину, как дворфы, мать их. Ты слышал, отряд одноглазым уничтожил какой-то варварский род. «Этот холод сводит меня с ума. Последний мой найм, и вернусь обратно на побережье торговцев». Во главе колонны наемников с капитаном отряда шел воин, не смолкающий ни на минуту. Капитан наемников в теплой шкуре волка поверх доспеха шагал по тундре и сам проклинал этот контракт. Но за такие деньги они могут год жить в тавернах и борделях всем отрядам. А он лично может купить небольшой надел с деревенькой и оставить опасное занятие на кого-нибудь другого. С нами три мага и пять подмастерьев. Одновременного залпа огненными шарами хватит, чтобы эти дикари разбежались в разные стороны. Две сотни ветеранов-латников с твоим участием выдержат любой натиск. А сотни лучников поддержат нас в этом. Вдобавок к этому варвары клана Волка ведут две тысячи воинов. Пусть дикари убивают друг друга, а нам важно лишь золото. «Кстати, говорят, в стойбище много горячих женщин. Даже на твой гнилой стручок достанется». От слов Кастера засмеялись наемники, подкалывая счастливчика новым прозвищем. Нарастающий шум среди варваров заставил капитана наемников прекратить веселье среди бойцов. Маги с подмастерьями шли рядом с наемниками, поэтому Кастер спросил, что происходит. «Мой фамильяр, которого я предусмотрительно отправил на разведку, передает, что впереди нас ждет готовый к бою противник. Капитан, вы говорили, мы будем штурмовать деревянные укрепление лишь от шкур, а не биться на снежном поле. Наша магия может ослабнуть на такой местности». Маг был недоволен недостаточным комфортом передвижения и отсутствием должного почтения к нему. Кастер с улыбкой подмигнул магу и повернулся к своим воинам. «Воин, вы прошли со мной множество кампаний, гоняли орков в горах, убивали пиратов, а потом драли их, красавец!» Подождав, пока наемники досмеются, продолжил. «Грабили караваны купцов, брали штурмом замки, вырезали деревни. В общем, веселились мы на славу. Разве нас остановят дикари при такой мощной магической поддержке? Нет, вас никто не остановит. Занять позицию!» Вперед не лезть, здесь две тысячи храбрецов, готовых на это. А нам нужно лишь наше золото. Конунг Бьерни не смог сидеть в стойбище в ожидании противника и отправился навстречу врагу, чтобы, как он сказал дружинникам, поскорее допить свой мед. Остальным пришлось следовать за быстро покидающим стойбище кланом медведя. Противника нашли быстро, видимо, никто и не собирался скрываться, да и трудно не найти в тундре большую армию из нескольких тысяч воинов. Клан Медведя выстроил свои отряды по центру, пропуская вперед лишь членов клана Барса, принимая их желание вернуть себе честь. Клан Лося встал по левую руку, а племена по правую, постоянно ругаясь друг с другом за места в первых рядах. Шаманы стояли небольшим кругом вместе с Хрофтом около Конанга-Бьерни. Битва началась, как и должно быть у варваров. Вперед вышли выбранные поединщики, чтобы почтить своим боем Темруса. Посмотрели друг на друга и с яростью достойные отца битв бросились в атаку. Только щиты и топоры, никаких доспехов. Треск дерева, кровь на белом снегу отрубленных ран и яростные вскрики. Затаив дыхание, воины смотрели на волю бога, сжимая оружие и вскрикивая от удачных ударов соперников. Бой закончился мощным ударом в шею от поединщика из клана Медведя. С победным криком он поднял вверх топор. Но недолго длилась радость в стане кланов. Не успел воин ступить шаг, как схватился за стрелу в горле и с хрипом упал. Яростный гул охватил армию кланов, пожелания проклятия, гнева Тьямруса на изменников. Стоит признать, многие воины клана Волка плевали в землю от такого попрания традиций и пренебрежения богом войны. Не выдержали такого пренебрежения духи ярости. Не успели и глазом моргнуть, как немногочисленные берсеркеры побежали сквозь белое поле на врага. За ними бросились воины клана Барса, увидев выстроившихся вдалеке ненавистных южан. Вилфред до последнего хотел придержать своих воинов. Раз Бьярни так хочет воевать, это его право. Клан Лося посмотрит издалека на битву и возьмет свое позже, в пустом стойбище клана Волка. Мысли конунга были прерваны взрывом огня среди плотного строя его воинов разом уничтожившего не меньше полусотни человек. После чего воинов стало невозможно сдерживать. Да и не хотел он этого делать. Убить магов — первое, что должен сделать один из отрядов его дружины. В древности у каждого клана была своя школа боя. Сейчас мало кто помнит былые времена. Когда-то и шаманы участвовали в битвах, показывая свое мастерство в управлении духами. Они прекрасно вписывались в общее войско и пока по неизвестной причине не принимали участие в набегах на города и караваны. Хотя, говорят, Верховный недавно спалил несколько десятков барсов. Шаманы. Ярость стихий, призыв, духов и усиление воинов в бою. Медведи-воины прорыва более выносливые и крупные, даже на фоне своих сородичей. Барсы. Именно они начинали битву. Гибкие и быстроногие первыми вступали в бой, изматывая противника. Волки. Правящий когда-то клан. Выставлял тяжелую пехоту, способную удержать строй и принимать удары врага. И, наконец, его клан. Лоси. Сейчас они вечный противник волков, но раньше телохранители короля и тот резерв, который бросали, чтобы переломить ход битвы. И совсем мало кто знал о подготовке бойцов против магов. Шаманы и Вилфред пытались восстановить техники обучения и забытые знания через духов. Возможно, сегодня они увидят результаты долгой работы. Конечно, были и другие кланы со своими особенностями. Но кто сейчас вспомнит о тех, кто не смог выжить в ледяных пустошах? Вилфред смотрел на Хрофта и, дождавшись кивка, отдал приказ трём десяткам воинов отправиться в свою первую битву с непримиримым врагом. Круг по-разному смотрел на Хрофта. Молодежь бросала яростные взгляды на врагов и полные надежды, что старые запреты падут, и вся мощь духов ринется на врага. Те, кто постарше вздыхали, помня клятвы, данные перед алтарями Темруса. Хрофт уже ощущал недовольство Темруса за свою помощь родичам в бою. И, скорее всего, скоро он перестанет быть верховным. Хрофт же смотрел на последствия удара магии. Вспышки огня и звуки взрывов, стоны раненых и проклятия живых, продолжавших бежать в атаку. Приказы вождей рассредоточиться и не бежать плотной толпой. Стрелы, сбившие полностью первые ряды барсов, казалось бы, атака захлебнулась, но нет. Сначала медведи с Бьерни во главе, а за ним и лоси двинулись вперед. Волки не стали ждать противника, устремившись навстречу. Началась рубка, где в самом разгаре боя встретились Бьерни с Торлофом. «Ты грязный предатель! Я убью тебя и всех твоих волчат! Все забудут о клане изменщиков!» Двуручный топор Бьерни мог разрубить человека пополам, и он поистине желал отрубить голову бывшего друга. «Темрус явился мне во сне и сказал вести клан в битву на предавших бога. «Я здесь и тебе не скрыться от моего гнева, бьерни а потом и остальные познают всю ярость отца битв!» С безумными глазами Торлов кинулся на бьерни с мечом и щитом. Как бы ни было дурманен Торлов и сколько бы ни выпил меда, он все еще оставался хорошим воином. бьерни пришлось отскочить от первого выпада мечом и уклониться от удара щитом. Торлов, казалось, познал всю ярость битвы, не переставая наносить удары но ну, а дурманенный разум — плохой помощник. Дождавшись удобного момента, Бьяр не ударил топором в живот Торлофа, выбивая дыхание, и начал сам наносить удары по противнику, пока тот не превратился в куски мяса. Берсеркеры кланов и большая численность позволяли теснить ряды клана Волка. А потеря Конанга заставила многих опустить мечи, они и так были не рады бессмысленной битве. Но Бьярне было мало крови. Он кинулся на опустивших оружие воинов. «Бой среди кланов окончен, и нет доблести в том, чтобы добить воинов своего народа. Пусть идут в кланы расскажут о битве, выбрав нового конунга». Хрофт встал на пути конунга Бьерни, пожелавшего расправиться с опустившими мечи воинами. «А ты доволен, Хрофт? Ты вообще еще можешь считаться жрецом Темруса?» «Может, и наемников тогда пожалеешь, Хрофт?» — презрительно сплюнул Бьерни под ноги Хрофту. Наемники закрепились с магами на небольшой возвышенности и отбивали атаки барсов и мелких племен. Поле перед ними было усеяно телами павших от магии стрел и острых клинков. «Даже если тем Темрус перестанет отвечать, мне духи всегда со мной, и не стоит стоять на моем пути, медведь!» Ярость в глазах Хрофта и молния в руках отрезвили пьяного от крови Конунга. Длинная молния с его рук отправилась в строй наемников, проделывая брешь в строю. Но это было не все. Некоторые шаманы поддержали Хрофта и тоже ударили силами стихий. Провалы в снегу, сосульки, мощный ветер и небесный огонь уничтожали наемников и магов с поразительной скоростью. Отряд бойцов отправленных вилфредом не стал атаковать позиции магов увидев лишь кучу разорванных тел барсы и остальные племена не заставили себя ждать расправившись с немногочисленными выжившими наемниками после магии шаманов все впечатлились от расправы над врагом мало кто знал какая сила кроется в их руках презрительно хмыкнув на такую войну Конунг Бьерни отправился обратно в лагерь вместе со своими воинами. светотатцы Вы предали то, от чего зарекались наши предки, стали рабами духов! Не смейте больше приходить в храм!» Бывший верховный шаман развернулся и двинулся вслед за конунгом. Когда воины-кланы, израненные, поддерживая друг друга, повернули в сторону родного стойбища, к одному из знакомых дружинников рода Серых Волков подошел хров Он собрал с шаманами несколько мешков с припасами и телебными мазями, которые помогут спасти многие жизни в тяжелых условиях ледяных пустошей. «Стойбища рода ледяного волка в Кёниге всегда поможет верным сынам клана!» Воин прятал взгляд от хрофта, лишь только кивнул, подхватил с родичами мешки и догнал колонну. Клан волка часто преодолевал трудности, был разбит и практически уничтожен. Страдал от внутренних расприй, межклановых войн или набегов орков. Одно было неизменно. Рот ледяного волка всегда подставит клану свое плечо. И тем обиднее было осознавать, что именно они забыли об этом. Но ему есть теперь что сказать старейшинам. Бриндер В некогда опрятном кабинете советника Гланца теперь творился хаос. Кругом были разбросаны документы и пустые бутылки с вином. Сам он сидел за столом и собирал стопки из золотых монет, отвлекшись от занятия только на вошедшего посетителя. а, -а это ты, мой верный помощник. Дэрил, скажи мне, когда я разрешил тебе приручить как собаку Кононга Торлофа? «Разве я говорил устраивать кровавую войну между варварами? Или, может, приказал потерять превосходный отряд наемников с пятью магами?» Пьяный советник Ганс с трудом сдерживал ярость. Все шаги к независимости от магнатов оказались провальными из-за тупых исполнителей. Его помощник, не говоря ни слова, молча стоял у двери, чуть придерживая ее рукой. Сначала Ганс не понял, что происходит, пока не увидел нового посетителя. «Ганс, давно не виделись, как наша торговля процветает. Насколько я помню, ты был поставлен следить именно за этим», — сказал гость, скинув дорогую шубу на стол, оставшись в расшитом золотой нитью камзоли. «Все в порядке, лорд Этьян. Сейчас, когда проблема варваров устранена, торговля станет интенсивнее, и мы сможем отправлять больше золота на побережье торговцев». Ганс моментально протрезвел, и его зубы начали отбивать походный марш. «Бесполезный мусор. Неужели ты думал, мы оставим твой сладкий кусок без присмотра? Какие же вы все наивные, считаете себя самыми умными». «Да, очень жаль. Дэрил, он больше не нужен». Этьен отвернулся от советника и начал рассматривать коллекцию дорогих вин. Гант смотрел в глаза своего помощника и не видел там ни капли сочувствия или жалости. Минутная борьба, громкий хруст шеи и тело советника с открытыми глазами упало на пол к пустым бутылкам. «Скажи мне, Дэрил, чего не хватало Гансу? Мы дали ему долю в общей торговле, разрешили самостоятельно торговать. Даже закрыли глаза на взятки мимо нас за влияние в Совете, но оказывается всего этого мало». «Власть! Сколько человек она сгубила! Вот и ганца не пожалела!» «Что там по варварам и оркам?» Кланы варваров сильно ослабли после битвы и еще не скоро смогут совершать налеты на наши города и караваны. С этой стороны мы в полной безопасности. По поводу орков там не все понятно, отправленные разведчики не вернулись. Прикормленное племя по другую сторону гор сказала, что все племена силы объединяют под знаменем с белой головой волка. Может быть это варвары из рода ледяных волков. Насколько я знаю, только у них такое знамя. Нет, слишком глупая идея. Дэрил очень сильно хотел быть полезным лорду. Лорд тоже собирал информацию от своих разведчиков и соглядатаев. Уже не раз он слышал про странный род варваров, живущих в городе. Говорят, представители Кёнинга сначала спрашивают у варваров, что говорить представителю города на Совете Союза. Рассказывают про живших вместе с варварами дворфов, которые поставляют оружие на побережье, а не наоборот. Про сильную дружину, закованную в броню. Слишком много положительных историй. Ах, да. Как там? Ледяные волки. Ничего не хочу больше слышать про этот род варваров. Тебе ясно, Дэрил? Реши вопрос с ними. Теперь именно ты будешь представлять наши интересы и отвечать за результат. Я очень сильно надеюсь, мне не придется возвращаться. Сделав глоток выбранного вина, лорд криво улыбнулся, взял шубу и покинул кабинет. А Дэрил понял, если он не справится, придет другой кандидат и свернет шею уже ему. Варварский север приносил большие деньги своей торговлей и обменным курсом небольшому кругу лиц. И так просто оставить все дела на поток местным управителям, магнаты или денежные мешки из десяти семей, как их называли в народе, Не могли, да и просто привыкли всегда быть в курсе событий и влиять на жизнь целых королевств.